Мелькнула мысль, что стоило бы вернуться в поместье и попросить кого-нибудь из слуг пойти вместе со мной, но не успела я развернуться, как увидела догоняющего меня Джакома. В руках он сжимал тяжелый железный лом. Видимо, не только я решила осмотреть жилище водителя лорда Кастанелло. Слуга поравнялся со мной и зашагал рядом. Он был непривычно мрачен. «Милея мне все рассказала», — тихо произнес он. «Знаете, когда мы с Муставу ночевали в гараже, я заметил на ящике с инструментами женский платок. Это Лаисы, я уверен. Я вспомнил Миледи, вспомнил, я ведь уже видел ее с ним, у его дома, только значения не придал». Он резко выдохнул сквозь сжатые зубы. «Я должен был сказать раньше. Простите». Я не ответила. Мы все допустили ошибку, подозревая друг друга и не замечая того, кто скрывался у нас под самым носом. Гараж и дом бренцы располагались в стороне от хозяйственных построек, ближе к границе территории поместья. На дороге, ведущей к главным воротам, виднелись свежие следы шин. Воровато оглядевшись, я на всякий случай заглянула в окно, но никого не увидела. Я подергла дверь. Конечно же, дом оказался заперт. Отстранив меня, Джакома примирился к замку и в два точных удара сбил его. Он вошел первым, я следом. Этот дом казался куда просторнее домика-садовника, где ночевали мы с госпожой Ленц. Две комнаты были обставлены дорогой мебелью, чересчур громоздкой для небольших помещений. На полках шкафа стояло серебро, стены украшали несколько акварелей, а фарфоровый сервиз... Молочник, пузатая сахарница и шесть тонких чашечек подозрительно напоминал тот, в котором Милия обычно подавала кофе. Создавалось впечатление, что Руджеро Бренци умышленно копировал стиль парадных комнат поместья, но в небольшом гостевом домике подобные вычурные украшения и тяжелая мебель выглядели нелепо и неуместно. Я проверила гостиную, спальню и крохотную кухню с плиткой, но не нашла ни намека на то, что где-то здесь могли готовить сложные зелья или дурманы. В поисках скрытых проходов и тайников мы заглянули за шкафы и портьеры, ощупали отполированные доски пола и стыки бумажных обоев, закрывавших стены. Но тщетно. Джакома озадаченно почесал затылок. «Осмотрим гараж» шепотом предложил он. Неприметная боковая дверь, к счастью открытая, соединяла два примыкающих друг к другу строения. В гараже царила непроглядная мгла, но я не позволила Джакома, уже потянувшемуся к светильнику, зажечь кристалл. Кто мог гарантировать, что водитель не оставил ловушек? Достаточно и одного взрыва. Скудный свет пробивавшийся сквозь дверной проем, едва обозначил контуры предметов, хранившихся в гараже. Я с трудом различала многочисленные ящики, подвесные полки, доски, объемную груду ткани, брошенную в темный угол, остов кареты, снятый с колес. Тускло сияли сменные накопители для двигателя экипажа. В воздухе пахло деревом, смолой, машинным маслом и чем-то неуловимо знакомым. Дурман — Сынья? — Миледи, — тихо проговорил Джакома. — Может, ворота открыть, чтобы светлее было? — Подожди немного. Я остановила его, прикоснувшись к плечу. В темноте, когда зрение не заглушало иные чувства, было проще найти источник запаха. Медленно на ощупь я двинулась вдоль стены. Пальцы скользили по полкам, подвешенным на крючках инструментом, каким-то тряпкам, запасным деталям экипажа. В один момент мне показалось, что странный запах стал сильнее, и я замерла, пытаясь сориентироваться. Послышались быстрые шаги. Джакома рядом со мной чиркнул спичкой, поджигая свечной огарок, вынутый им из кармана жилета. На полу в круге света явственно различался квадратный участок, где доски, казалось, были подогнуты друг к другу плотнее, чем остальные половицы. — Похоже на люк. — Странно, — нахмурился Джакома. — Тут даже замка нет. — Может, обманка? Слуга наклонился, чтобы поддеть доски ломом, но я перехватила его руку. Забрав свечу, присела на корточки, осматривая половицы. Мое внимание привлекла тонкая полоска вещества, похожего на смолу, которая очерчивала контур люка маслянистой полоской. Конечно, этого следовало ожидать. «Подожди в доме!» — попросил я слугу. Он подчинился, но неохотно. «Защита была сделана качественно». Я мало что осмыслила во взрывчатке, но не сомневалась, что запирающее люк вещество именно ею и являлось. Обычный человек или даже артефактор в применении чистой энергии, привыкшей рассчитывать на грубую силу, без труда отогнул или сломал бы доски пола и тут же взлетел бы на воздух вместе со всем гаражом. Только зельевар, способный работать со структурой вещества, мог провести преобразование и без последствий проникнуть внутрь. На мгновение я задумалась, не этой или смолой обработали кристаллы в поместье перед взрывом. В голубоватом блеске взрывчатки чувствовалась примесь цинги. Я невесело усмехнулась. Вещество, способное приносить одни только разрушения, Отлично сочеталась у меня с образом Арджеро. Сосредоточившись, я провела ладонью над смолой, переплавляя и размягчая ее. Я старалась не дышать. Одно неверное движение, и все могло выйти из-под контроля превратиться в огненный шторм. Но мне повезло. Смола безобидными каплями стекла по доскам вниз, и люк подался, легко откинувшись в сторону и открыв крутую лестницу в подвал. Из темноты пахнуло дурманом, явственно и отчетливо. С порога, ведущего в гараж, удивленно вздохнул, наблюдавший за моими действиями Джакома. — Я спущусь туда, — сказала ему. — Постаражись здесь, хорошо? Он кивнул. Я сделала семь шагов по лестнице в черноту. Наконец моя нога коснулась земли. Застоявшийся сырой воздух, казалось, был пропитан запахами зелья, и в висках тут же заныло, а горло перехватил спазм. Подняв огарок свечи как можно выше, чтобы осветить все помещение, я огляделась, уже понимая, что увижу перед собой. Нелегальная лаборатория, спрятанная под самым носом лорда Кастанелло, выстроенная вне зоны досягаемости отдела магического контроля. Насколько я могла судить по тому, что мне довелось увидеть на занятиях в университете прекрасно оснащенное. Просторное помещение с низкими сводами, освещаемое желтоватым огоньком свечи, бросавшим вокруг причудливые блики, заполняло разнообразное оборудование, реторты и колбы. В некоторых из них еще бурлили и испускали густой пар неизвестные мне зелья. На полках были разложены всевозможные порошки и пучки трав, а одна из прозрачных банок оказалась почти доверху заполнена порошком циньи, обладающим характерным насыщенно-синим оттенком. Повсюду кучками лежали разряженные кристаллы, все как один треснувшие, лишенные энергии. Я легко опознала накопители СМТ, используемые в осветительных приборах поместья. Неудивительно, что господину сфорце приходилось в последнее время слишком часто заменять кристаллы в светильниках. Небольшой стол был завален грудой исписанных бумаг. Листы пестрелись символами и закорючками, некоторые надписи сопровождались схемами сложных реакций и чертежами. Я смогла разобрать в лучшем случае половину, но и этого хватило, чтобы понять... Господа законники передрались бы за право сунуть нос в разработке Зелевара. Зато почерк автора этих записей оказался печально знакомым. Привычные черточки над «Т» и завитки «У» не оставляли никаких сомнений. Письма Эрлисии и мне писал тот же человек, что делал эти заметки и подарил книгу «Леди Элейне». Правда, отыскать в столе листы тонкой белой бумаги и чернила с синеватым отливом не удалось, но вряд ли это сейчас имело значение. В углу, на возвышении из пары толстых книг, стояла небольшая картина в раме. Я поднесла свечу ближе. Молодая и невероятно красивая девушка улыбалась краешком губ с черно-белой газетной вырезки. Ее узкое острое лицо с правильными чертами и огромными светлыми глазами завораживало, притягивало. Даже на простом черно-белом газетном оттиске чувствовались ее уверенность и сила. Она смотрела спокойно и открыто, с первого взгляда располагая к себе. Ладошка правой руки уходила куда-то за границу рамки. Туда, где на второй половине изображения, судя по всему, должен был находиться ее супруг, лорд Кастанелло. Остальные газетные листы хранились в выдвижном ящике стола, любовно вырезанные и аккуратно сложенные портреты леди Элейны Кастанелло. Их набралась целая стопка. Леди инспектирует фабрику, леди перед зданием ратуши, леди на приеме, леди в пышном свадебном платье, Счастливая, сияющая. Я перебирала газетные вырезки, и при виде этих явных свидетельств одержимости держимости Брэнце, чужой женой в душе поднималась волна отвращения. Нужно было выбираться отсюда. Я и так увидела более чем достаточно, а с остальным, когда вернется, разберется лорд Кастанелло. Если вернется. Я постаралась не думать об этом. Наверху раздался глухой стук. Мгновенно напрягшись, я перевела взгляд на темнеющий зев люка, но, разумеется, ничего не увидела. — Джакома? — негромко позвала его. — Тишина. Сердце гулко ударилось о ребра, горло сдавило приступом паники. Мой взгляд лихорадочно заметался по лаборатории в поисках чего-то, что можно было бы использовать как оружие. Не найдя ничего подходящего, я схватила с полки банку с циньей. Порошок сам по себе являлся токсичным, и, если что, я могла хотя бы бросить пригоршню врагу в лицо. Один, два, три... Я считала ступеньки, медленно поднимаясь наверх. Огарка едва хватало, чтобы освещать пространство впереди хотя бы на пару шагов. Пять... Раздался негромкий шорох. Мне показалось, что у самых ворот мелькнула тень. «Джакома?» Створка приоткрылась. Утренний свет, ворвавшийся в гараж, на мгновение ослепил меня. В белом прямоугольнике проема ворот возник силуэт высокого широкоплечего мужчины. Пальцы сжались вокруг горлышка банки. «Арджеро?» Мужчина не ответил, лишь шагнул вперед ко мне, и я невольно попятилась. Глаза постепенно привыкали к свету, и я различила знакомый костюм и короткую стрижку Брэнси. «Кто же тогда утром покинул поместье в экипаже?» «Что вы здесь делаете, миледи?» — спросил Руджера ровным, спокойным тоном. Но от одного звука его голоса меня бросило в дрожь. Теперь, после всего, что я увидела, казалось, в Брэнсе что-то неуловимо изменилось, будто треснула маска, и из-под личины молчаливого водителя лорда Кастанелла проступило нечто незнакомое и пугающее. Он смотрел на меня, почти не мигая. Изучал, чуть наклонив голову, словно прикидывая, что сделает со мной. Внутри сколыхнулся безотчетный страх. Я понимала, что надо бежать, бежать как можно быстрее и как можно дальше. Стараясь не делать резких движений, я осмотрела гараж в поисках Джакома. Наконец, в густой тени мне удалось различить светлые подошвы сапог. Ленц лежал на груди досок, сваленных в углу гаража. Слуга не шевелился, и оставалось только надеяться, что он все еще жив. Хотелось закричать, но я не могла себе этого позволить. Казалось, стоит сделать одно неверное движение, и это хрупкое, неестественное равновесие нарушится, не оставив мне и шанса на спасение. И я застыла под обманчиво дружелюбным взглядом водителя, лихорадочно продумывая пути побега. Метнуться к двери, ведущей в дом, попробовать проскочить через ворота, привести в чувство Джакома, если это вообще возможно, я нервно сглотнула. — Вам плохо? Улыбка растянула губы Руджера Брэнси, но не затронула глаз. Холодный, расчетливый, опасный взгляд хищника, казалось, проникал под кожу, парализуя. — Может, хотите прилечь? — Пойдемте в дом, я налью вам успокоительных капель. Он примирительно поднял руки, демонстрируя пустые ладони, но я в ужасе отшатнулась. — Не трогайте меня! — Тише, тише, миледи! «Вам, наверное, что-то почудилось», — ласково как ребенку сказал водитель. «Тени или, может, крысы? Не стоит так пугаться. Это вредно для здоровья». Во дворе, почти на грани слышимости, я различила дробный перестук копыт, чьи-то голоса, а затем быстрые шаги по мощенной дороге, ведущей к поместью. «Приехала почтовая карета». На несколько мгновений в проеме ворот мелькнула статная фигура лорда Кастанелло, и сердце взволнованно забилось. Он все-таки получил мое письмо. Он вернулся. С ним все в порядке. Надо было действовать сейчас. Я понимала, другого шанса мне не выпадет. Я бросилась вперед. Брэнси шагнул на перерез, но я вывернулась из его рук и вслепую швырнула открытую банку через плечо. Судя по раздавшемуся позади меня сдавленному ругательству, я поняла, что попала, но вряд ли мне удалось серьезно задеть мужчину. Токсичная цинья не остановила преследователя. Мне оставалось лишь несколько шагов до спасительных ворот, когда жесткие пальцы сомкнулись на моем плече, силой дернув назад. «Лорд Кастанелло!» — изо всех сил закричала я. Супруг даже не обернулся. Я была слишком, слишком далеко. Рука водителя заткнула мне рот и нос, не давая вздохнуть. Я забилась в его хватке, пытаясь вырваться, но Брент содержал крепко и медленно, неумолимо тащил меня все дальше вглубь гаража. Извернувшись, я впилась зубами в его ладонь. — Грязная девка! — от неожиданности водитель разжал руку. «Лорд — Лорд Кастанелло! — крик рвал горло. — На помощь! Кто-нибудь! На дорожке, ведущей в сад, показалась Милия. Она, верно, шла за мной, чтобы сказать, что лорд приехал. Внезапно горничная замерла, и в душе вспыхнула отчаянная надежда. Вдруг она услышала возню и крики. «Мель!» — меня дернули в сторону. Рот забила какая-то скомканная тряпка. Я почувствовала ударивший в нос запах дурмана, пропитавший тонкую ткань, и отстраненно отметила, что это, вероятно, и был тот самый забытый лоистый платок. Интересно, как много времени пройдет, прежде чем в поместье хватится меня и Джакома? Догадается ли лорд, куда мы могли отправиться? Успеет ли вовремя? Водитель оттаскивал меня все дальше и дальше. Я упиралась, как могла опасаясь, что он собирается кинуть меня в подвал и запереть там. Но распахнутый люк так и остался в стороне. Моя рука слепо шарила в воздухе, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь. Неожиданно пальцы сжали плотную ткань. Я вцепилась в нее, потянула на себя, но полотнище оказалось слишком тяжелым, и мне удалось лишь сдернуть его на пол. Что-то блеснуло в тусклом утреннем свете, я скосила взгляд в сторону упавшей ткани и увидела лакированный бок экипажа, спрятанного в глубине гаража. Мне следовало догадаться, Руджеро Брэнце просто обманул Милею, обманул нас всех, никто не видел выезжавшую машину, а я слышала лишь далекий рокот двигателя. Все это время он оставался тут и выжидал подходящего момента. Я забилась в его руках. Где-то далеко во дворе торопливо бежали к дому Миле и госпожа Ленц. Лорда Кастанелло нигде не было видно. — Папа, нет! — вдруг раздался в голове отчаянный мысленный крик мальчика. Я похолодела. Неужели яд остался где-то еще? Неужели я сделала не все, что могла? — Нет! — бился в истерике сын лорда Кастанелло. «Папа, не умирай! Нет!» Я замычала, тщетно пытаясь вырваться. «Утихни!» — раздался над духом голос Брэнси, и резкий удар оборвал крики ребенка.